Глава шестнадцатая Вопреки моим ожиданиям, мы без особых проблем выбрались из земель изменений. Умбралиты да редкие отражения посланника, которые каким-то чудом еще существовали без силы основного тела, вот и все, что встречалось на нашем пути. С этими проблемами справлялись наши разведчики, среди которых была и группа Трека. Даже после уничтожения главной проблемы в виде посланника опасность корректировки не уменьшилась. Наоборот, росла. В земле изменений пребывали все больше групп минованных в надежде урвать немного добычи. И их не сильно волновало, что все уже закончилось. К тому моменту, как мы вышли у внешних районов стеклянного города, бушующий тут когда-то пожар уже закончился, оставив после себя удручающую картину выгоревшего до основания пепелища. Большое количество деревянных хибар, вплотную примыкающих друг к другу, сыграло плохую шутку с городом. С другой стороны, именно здесь мы практически перестали встречать монстров. Пожар не только уничтожил большую их часть, но и разрушил множество укрытий, где они могли скрываться. Так что до выхода из земель изменений мы добрались, можно сказать, без приключений. И лишь когда покинули их, позволили себе немного расслабиться, не опасаясь корректировки и нападения усиленных до безобразия монстров. Несмотря на то, что в группах имелись раненые, Гал все равно уводил гильдию все дальше от стеклянного города, словно опасаясь, что твари оттуда захотят напасть на нас. Или, что вероятнее, на нас попытается напасть кто-то из других кланов или гильдий. Последнюю отчасти подтвердил Черныш, заметив, что в землях изменений 44-х врат собралось слишком уж много сильных гильдий, и далеко не всех из них можно было назвать лояльными клану Гала. «Удалось мне немного разговорить магой насчет оживления меток». Как оказалось, это базовое заклинание одной из школ магии, доступное чуть ли не с самого начала. При должном везении, конечно. Оно позволяло отследить местонахождение цели, на которую повесили метку. При развитии навыка, как правило, улучшалась точность слежения и его устойчивость к снятию. Но и минусов у этого навыка тоже хватало, что ставило под вопрос целесообразность его использования. Сам Черныш говорил, что обычно использует метки на новичках, когда ему выпадает очередь в наставничестве, как это произошло в этом и прошлом месяцах. Из минусов он указывал на то, что такие метки легко обнаруживались, даже относительно слабыми магами или именованными с высокой чувствительностью, были недолговечны и оказывались жестко привязаны к уровню мага, который их накладывал. Иными словами, установить метку именованного выше себя по уровню было попросту невозможно. Чем меньше была разница в развитии между целью и магом, тем сложнее происходило наложение заклятия. А уж заманить в засаду с помощью метки и вовсе было делом техники. Так что пользовались этими заклинаниями лишь в определенных ситуациях. По признанию самого черныша, даже попытка установки маячка воспринималась среди именованных как прямая агрессия и угроза и обычно провоцировала атаку. Так что в среднем и внутренних кругах этим заклинанием практически не пользовались. Лишь через несколько часов, когда дело приближалось к позднему вечеру, а часть раненых сагильдийцев уже валилась с ног, Галс командовал привал. По моим ощущениям, мы за этот рывок умудрились практически добраться до 44-х врат, и уже завтра должны были выйти к ним. Гильтмастер явно торопился оказаться под защитой стен города-лабиринта, и лишь опасность оказаться застегнутыми врасплох ночью заставила его остановиться. А скет рядом со мной блаженно опустился на землю, прислонившись к большому стволу какого-то дерева и вытянул ноги. «Никогда бы не подумал, что самая обычная прогулка может так вымотать». Гал с разведчиками выбрал довольно большую поляну, расположенную на холме. Уже несколько часов вокруг нас был исключительно лес, пересекать который оказалось, не сказать, что просто. «Тебе неплохо досталось», — хмыкнул в ответ Черныш. Вокруг него закручивались тени, вернувшиеся с разведки. Что там тебя так потрепало? Эх, не повезло. Творюга вылезла прямо под боком и успела цапнуть. Ребята рядом даже среагировать не успели. Было бы что попроще, проблем ноль, а там это гребанное отражение, ну и сам видишь результат. Клан Гала споро разбил лагерь, сразу две усиленные группы выдвинулись на патрулирование, а маги установили что-то вроде сигнальных заграждений. Я отметил, что помимо меня, в гильдии никто не работал с ловушками. Почему-то полностью игнорировали это направление развития. По крайней мере, из тех, что сейчас находились здесь. На время, оставив черныша и аскета, я отправился в другую часть лагеря. Хотел поговорить с Боровым, как с единственным знакомым мне медиатором. Нужно было прояснить некоторые непонятные моменты по лабиринту, в том числе и по этому идиотскому долгу. Вместо него в центральной части лагеря нашел трека, увлечённо выстраивающего из ветки что-то похожее на стрелу или болт, и пристал к нему по поводу прокачки стрелков, в том числе и рунических. По поводу последних он смог помочь только общими рекомендациями. Ну и зато спасибо. Стало понятнее, куда двигаться дальше. Что же касается Борова, то мне удалось его найти после наводки от того же трека, а вот разговор не задался сразу. Медиатор не сильно жаждал отвечать на мои вопросы и выглядел максимально отстраненно, Сидел в позе лотоса, погрузившись в себя и закрыв глаза. Как и говорили мне кураторы, этот класс — Слишком уж сильно влиял на разум именованных, делая их странными даже с учетом безумного мира вокруг. Внешне Боров выглядел как самый обычный человек. Крупное, скорее даже тучное телосложение и бледное невразительное лицо. Если вспомнить того же раздора, то Боров выглядел совершенно по-другому. Неряшливо, что ли. Как если бы ему было совсем плевать на себя и свое тело. Долг — это долг. Неопределенно ответил он, наконец, явно устав от моих вопросов. И, выдохнув, все таки решил объяснить. Чаще всего его невозможно рассмотреть, и его может вовсе не быть. Но если обращаться к самым очевидным случаям, он может быть установлен за разные проступки и реже достижения. Например, если с точки зрения лабиринта ты слишком быстро растешь в системе. Примеров много. В твоем случае что-то другое. Словно сама система пытается подтолкнуть тебя в развитии. И Ей, по большому счету плевать, выживешь ли ты в процессе. Странно и совсем не очевидно И только сейчас это можно разглядеть. А раньше? Не с моими силами. Не все такие, как раздор. Хмыкнул в ответ Боров и закрыл глаза, показывая тем самым, что разговор окончен. Так все таки что такое лабиринт? У медиаторов есть знания об этом? Или хотя бы предположения, не отставал я? Край. Отстанет от меня уже!» — со вздохом вернулся в реальность мой собеседник. «Ну хоть намекни!» — спросил, игнорируя раздраженный взгляд. «Так просто не отстанешь, да?» «Хорошо. Вот тебе мысль и мое предположение. Гипотеза, если угодно». «Лабиринт! Что это такое в понимании обывателя?» «Место, из которого тяжело выбраться?» «А еще место, в сердце которого очень сложно проникнуть». И далеко не всегда это означает, что должны быть стены или что-то подобное. Подумай над этим. А теперь край. Отвянь уже от меня и дай поработать. Это все, чего я мог от него добиться. На все мои вопросы он уже демонстративно не обращал внимания. Впрочем, и того, что он сказал, мне уже немало, и даже подумать есть над чем. Да уж. Среди палаток центральной части лагеря нашел отдыхающую струну. Девушка, как и все именованные с хорошими лекарскими способностями, занималась восстановлением раненых. По ее словам, худшее уже давно было позади, но проблем все равно хватало. Не забыла струна поинтересоваться и моим состоянием. Рука все еще не работала, но сейчас я хотя бы ее чувствовал, да и чернота стала постепенно спадать, что тоже было добрым знаком. Миазмы хаотической энергии оказались для меня крайне неприятной штукой. Но со слов девушки, в городе с этой проблемой справятся на раз-два. Опыта у них хватает. Ну и было к тому же исцеление в храме самого лабиринта. Хоть и дорого, но зато гарантированно. Не забыл я показать струне и добытый из предводителя наемников необычный клинок, пораженный проклятием. К сожалению, с этим оружием она ничем помочь мне не могла, как и с пространственным кольцом. Мастеров, работающих с такими артефактами, у нас в гильдии не было. Но она посоветовала обратиться с этим вопросом к Мацуне. По словам струны, у той были какие-то знакомые артефакторы очень высоких уровней, и за приличную плату они были готовы поработать. Но меня тут же предупредило, чтобы я на многое не рассчитывал. Даже самый сильный артефактор сможет извлечь не больше 10 или 15% содержимого кольца, и далеко не всегда это содержимое окупалось. Это Эдакая рулетка, в которой шанс прогореть был очень высок, потому забирать или красть чужие кольца не было принято у именованных. Где-то ближе к ночи нас отвлекла странная суета, возникшая где-то на периферии лагеря. Люди забеспокоились. Явно происходило что-то необычное. Через несколько минут к нам со струной подошел посланник от Гала. Глава гильдии просил меня подойти к нему. И кажется, у меня появились предположения, почему я ему понадобился. Ну а когда подошел к его палатке, эти предположения переросли в уверенность. С главой тихо общался незнакомый мне молодой мужчина с большим количеством колец на руках, которые сверкали серебром. Рядом находилась небольшая группа именованных, которых я никогда до этого не видел. Гильд-лидер хмурился, но выглядел спокойным. Опасности я тоже не чувствовал. А, край. Заметил мое появление, гал. Сюда. С тобой хочет поговорить глава гильдии защитного порядка. Конфиденциально. Из глазу на глаз, добавил мужчина, внимательно посмотрев на меня. «Мне это не нравится, конечно, но все зависит от тебя». «Не против поговорить, но только с небольшим условием», подумав секунду, ответил я. «С каким же?» — спросил глава защитного порядка с внешне непроницаемым лицом. «Снимите с меня отслеживающую метку». Договорились. Тут же согласился мужчина и посмотрел на Гала. «Можно оставить нас одних? Это не займет много времени». Конечно, кивнул тот и отозвал в сторону других представителей гильдии. Я же остался один на один с лидером одного из самых сильных сообществ в города и, как я понял, членом совета. В отличие от того же раздора, этот человек совсем не выглядел угрожающе или опасно. Скорее, он напоминал мне самого обычного новичка с простоватым лицом. И лишь экипировка, а особенно кольца, говорили о том, что передо мной далеко не обычный человек. «Край!» — обратился он ко мне, когда все отошли от нас, оставив одних. «Не буду ходить вокруг да около». «Есть предположение, и оно не лишено оснований, что ты получил в свои руки ядро лабиринта. Очень редкий и необычный предмет. Я хочу его купить». Он пристально посмотрел мне в глаза, а я же всеми силами притворялся удивленным. Актер из меня прямо скажем так себе, но тут и не нужно быть кем-то выдающимся. Уж очень много всего он предлагал. Не мифик, как тот же раздор, но тоже немало. «За ценой не постою». Вплоть до легендарного эквипа любых уровней, неограниченного количества энергии жизни и вступления в нашу гильдию. Место в постоянной партии, место в гильдии и возможность безопасно охотиться во вратах любого уровня сложности. Все это я предлагаю тебе. И вот в эту предложенную цену я поверил больше, чем в мифический контейнер от раздора. Но как ни крути, сильно сомневаюсь, чтобы ядро было равно по ценности таким артефактам. Хотя, конечно... «Кто знает?» «Уважаемый, я вдруг вспомнил, что даже не поинтересовался, как зовут главу защитного порядка». «Оникс. Меня зовут Оникс», — представился тот. «Да. Так вот, я не хочу расстраивать вас, но понятия не имею, о чем вы говорите». И глаза сделал максимально правдивые. «Понятное дело, что передай я ядро кому-то из гильдий, штандартам или защитному порядку. Неважно, смогу рассчитывать на очень много бонусов» в том числе и на то, что обе эти гильдии станут должны мне. Но стоит ли оно в действительности того? Не влезу ли я в таком случае в политику самых высоких уровней и не повернули против себя других советников? Что-то мне подсказывает, что иметь во врагах могущественную гильдию и членов Совета города — не лучшая идея. Ну и не стоит забывать про потенциальную награду от самого лабиринта за возвращение ядра. Предполагаю, там бонусов — Должно побольше выпасть. Хм, что ж, понимаю. Если вдруг передумаешь, передай весточку через своего главу. Оникс несколько секунд смотрел на меня, словно пытаясь что-то разглядеть во взгляде. Потом просто кивнул и, развернувшись, отправился к своим людям. Он слово в слово повторил сказанное напоследок пожелание раздора. «Надо же! Поверил? Очень вряд ли. Но уличить во лжи он меня не может как и утверждать, что ядро у меня. Так что вынужден уйти без результата. Но кое-что я все таки сказать забыл. «Оникс!» — окликнул я его, заставив с некоторым удивлением обернуться. «Мне жаль, что так случилось с группой, посланной за мной». Строго говоря, они меня не спасли. Но выбраться из города и уйти от преследования наемников в одиночку мне было бы действительно тяжело. Да, благодарить их было не за что, особенно когда они приложили меня по голове, даже и не думая поговорить. Но все же были неплохие ребята. Да и позже прикрыли во время засады наемников и появления посланника. «Раш и Древопил выжили. Остальным не так повезло», — хмуро ответил мне мужчина. «Спасибо на добром слове». Больше не обращая ни на что внимания, он ушел со своими людьми прочь. «Поговорили?» — рядом появился Гал. «Расскажешь суть, чего он от тебя хотел?» Врать не было смысла. Тем более глава видел, как я еще и с раздором общался и мог просто спросить у обоих глав, чего они хотели. Да и не было смысла скрывать. Так что в общих чертах обрисовал суть их предложения. «А у тебя, значит, этого самого ядра нет, так?» Прищурившись, спросил он. «Так. А здесь уже откровенничать я не собирался. Как бы я Галу не доверял, но весь этот ажиотаж говорил, что это ядро важно. И лишний раз давать повод себе предать? Нет уж, доберусь до города...» Активирую его и из сердца вон. Забуду, как страшный сон. Слишком много от этой штуки проблем. Хотя до 20 уровня я прокачался, прямо скажем, крайне быстро. Но нет так нет. Тем временем пожал плечами гильдлидер. Он еще некоторое время попытал меня о том, что произошло в 44-х воротах. Особенно интересовался упавшей пирамидой и тем, как я умудрился выжить. А еще похвалил за отличный выбор артефактов при открытии контейнеров и посоветовал обратиться к треку насчет арбалета и его возможностей. Также напомнил, что за использованные заряды метателя мне полагается солидный запас очков репутации, и я получу их сразу, как появлюсь в одной из резиденций гильдии. На том мы и закончили. Вернувшись к моей палатке, увидел все еще сидящих за костром черныша и аскета. Оба просто смотрели на пламя, о чем то тихо переговариваясь. Решив не мешать кураторам, забрался в свою палатку. Пора было распределить характеристики. С навыками чуть позже разберусь. Почему не все сразу? Восемь повышений меня гарантированно похоронят. Научен горьким опытом, так что буду поднимать последовательно. А затем началась ночь мучений. Поднимал я характеристики по одной и последовательно. Но даже так на это ушло все время, отведенное нам на отдых. Стоит ли говорить, что при таких раскладах я ни разу не отдохнул? Что же касается характеристик, я прежде всего добил дух до 20 единиц и тут же получил бонусное усиление за счет кратного повышения. Прилив сил — дополнительная способность. Раз в 24 часа я мог полностью восстановить все потраченные очки магии. Фактически у меня появлялась способность, которая в два раза увеличивала мне количество маны. Правда, только один раз в сутки, но все равно очень вкусно и к месту. В сумме, благодаря поднятому уровню, у меня сейчас набралось аккурат 400 очков маны. И это именно тот показатель, к которому я так стремился. Программа минимум сделана. Позже можно будет выучить навык брони. Следующим я поднял восприятие до значения в 7. Как утверждал Черныш, эта характеристика могла помочь почувствовать магическую метку. Да и для стрелка она была крайне важна и рекомендована треком. Меткость. Вот честно, не сильно хотел качать ее, Но наш стрелок меня переубедил. Ее нужно было обязательно добить до значения в 10. Именно на этом уровне открывался дополнительный навык предвидения. Благодаря ему стрелки имели шанс почувствовать траекторию движения врага при рывке, в том числе и именованных. Как это работало, я, честно сказать, не сильно понимал, но, судя по описанию, штука мега полезная. Так как с титулом у меня была прибавка к меткости плюс 2, я прокачал лишь единицу характеристики. Еще два очка вложил в ловкость, добив ее значение в 12 единиц плюс один за титул, итого 13. Стрелки говорили, что она будет моей второй основной характеристикой с учетом все того же духа. Под утро, практически выдохшись, я докачал оставшиеся два значения в выносливость, доведя ее до 7 единиц, также по рекомендации трека. Как я понял, это делается для возможности носить некоторые типы легкой и средней искажающей брони высокого класса. Без нее в серьезных вратах делать нечего. Теперь моя прокачка была более сбалансирована, и дальнейшие расклады будут полностью зависеть от выбранной второй профы. Там вариантов было не так уж много, но трек настаивал на том, что брать мне нужно класс с упором в дух и, соответственно, магию, раз уж я решил идти этим путем, В целом, если выберу именно этот путь, нужно будет прокачивать ловкость и дух в соотношении один к двум. Как-то так. Правда, трек отдельно несколько раз повторил, что это упрощение — и нужно будет развиваться, исходя из ситуации и имеющейся экипировки. Сила 4, ловкость 12 плюс 1, выносливость 7, восприятие 7, меткость 8 плюс 2, дух 20.